От пола до потолка ствол низу расширяется. — Да. — А пустой породы сколько? — Полагаю, с десяток груд, каждая мне по пояс. Рид прикинул что-то, хлопнул себя по бедру. — Это невероятно! Такого содержания не было даже в игл крики, где я однажды за день наковырял шесть фунтов. Он плюнул на один из самородков, потер пальцем. — А какая чистота! Будь я проклят, если меньше 950-й пробы. Уж я в таких вещах толк знаю. Подводим итоги. Ваш старатель при помощи плевка произвел довольно точный анализ. Сдержанно улыбаясь, перешел к главному эксперту. Лабораторное исследование образцов показало, что это золото 959-й пробы, то есть относящееся к категории «весьма высокопробное». «Самородки извлечены из жильной минеральной породы и по химическому составу идентичны золотой руде, добывавшейся на рудниках Оуэна в Черных горах. Это были богатейшие рудники на всем Среднем Западе, пока не иссякли!» — с энтузиазмом воскликнул полковник Стар. «Ну, ради бога! Доктор Фоб, продолжайте!» Эксперт поправил очки, заглянул в блокнот с записями. «Как вам известно, золото в копьях Оуэна не иссякло». Просто когда выработка достигла глубины в тысячу футов, производство перестало быть прибыльным, и добычу прекратили. Вероятнее всего, рассматриваемые образцы руды взяты из другого языка той же самой жилы, выходящего на поверхность в ином месте. Доктор Фоб, штатный специалист рудоисследователей в компании Стара, откашлялся и с особым нажимом произнес кивая на Эраста Петровича. «Если руководствоваться показаниями очевидца», Мощность жила никак не меньше 80 футов, а глубина ее залегания составляет не более 100 футов. Это означает, что можно уйти вглубь, на сотни футов, сохраняя высокий коэффициент рентабельности. По самой осторожной, я бы сказал, сверхконсервативной оценке, месторождение способно дать порядка 10 тонн металла. Маврикий Христофорович несолидно присвистнул, и геолог поспешил уточнить. Но более точный прогноз, прогноз, за который я смогу нести ответственность, — Удастся сделать лишь, когда я возьму пробы и проведу замеры на месте. Однако вы, мистер Стар, сказали, что это пока невозможно. — Пока нет. Но вскоре вы сможете переехать туда вместе со всеми своими сотрудниками. Беседа происходила в сплитстонской гостинице «Крейт Вестерн», которую разумный эгоист снял целиком, заменив прислугу на собственную. Предмет обсуждения требовал полнейшей секретности. Еще прошлым утром, получив от на телеграмму из двух слов — «Срочно приезжайте!» Полковник бросил все дела и примчался на свои чудо из Круктауна. Безошибочный нюх, благодаря которому русский эмигрант стал американским магнатом, подсказал Стару. «Произошло нечто из ряда вон выходящее». Уже через пять минут после первого разговора с Растом Петровичем по телеграфу из главной конторы был вытребован доктор Фоб. Вечером того же дня содержимое холщового мешочка легло на стол походной лаборатории. К утру отчет эксперта был готов». «Благодарю вас, доктор! Отдохните! Вы провели бессонную ночь!» — отпустил геолога-полковник. Он тоже всю ночь не спал, но усталым не выглядел. Глаза сияли лихорадочным блеском, движения были энергичны и порывисты. «Что ж, Ирас Петрович, подводим итоги?» — потирая руки, сказал миллионер, когда они остались вдвоем. «Проведенное вами расследование выявило причину таинственных событий в Дримвелле. Обосновавшаяся в горах Шайка...» обнаружила в старом руднике богатые залежи золота, требующие промышленной добычи. Все последующие действия бандитов преследовали одну единственную цель — прибрать месторождение к рукам. Полагаю, что легенда про налетчиков, никогда не снимающих с лиц черных платков, разработана специально для острастки. Оба нападения на железную дорогу тоже выглядят как демонстрация — наделать побольше шума, нагнать страху. Согласны? Пожалуй... Им нужно освободить долину от посторонних. Это раз. И второе — сбить цену на проклятое место. Тогда можно будет легальным образом выкупить Dream у Калигана по подешевке, а затем приступить к промышленной разработке жилы. Черные платки бесследно исчезнут, в них отпадет необходимость. Зато появятся законные владельцы, в высшей степени респектабельные джентльмены. Интересно было бы узнать, кто именно. раз Петрович ухмыльнулся. Изобретательные, господа, ничего не скажешь. Робких коммунаров запугивали разбойниками, а на бесстрашных селестианцев напустили безголового всадника. «Психологи?» «Еще какие?» — воскликнул полковник. «Смотрите, они ведь своего добились. Долина опустела, никто им больше не мешает. Шуму и сплетен столько, что за нее теперь никто и десяти долларов не даст. Каллиган остался без арендной платы, теперь он будет рад избавиться от этой обузы. если бы не вы...» Их план отлично сработал бы. Вы блестяще выполнили свою работу. Но к коммунары лишились всего, чем владели. Маврикий Христофорович благодушно улыбнулся. О них не беспокойтесь. Я уже подыскал для наших идеалистов отличный участок Монтане. Оформлю на них права собственности, обеспечу всем необходимым выдам подъемные. Забудут Дримвейли как страшный сон. Ход мыслей разумного эгоиста был ясен. «Понятно». Фандорин с неудовольствием посмотрел на пыль на рукав своего сюртука. «Без массы почистить одежду было некому. Вам они теперь в долине тоже ни к чему. Что будете делать с черными платками? Без горной артиллерии их из гнезда не вышибить. Это неприступная крепость». Полковник небрежно покривился. «Ерунда! Поговорю с губернатором. Понадобится артиллерия, будет».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 Задело уточнение, что 20 тысяч наградных будут вручены не ранее подписания контракта. Чтоб не возникло искушения выдать секрет калигану. По сути дела, полковник поставил детектива на одну доску с Прохиндеем Уошем, только пообещал заплатить за молчание подороже. Это два. Ну и, наконец, третье, самое тягостное. Не получается ли, что он, Фандорин участвует в надувательстве?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 300 тысяч. Теперь я богатейшая невеста во всем штате Вайоминг. Я сама себе хозяйка. Через месяц стану совершеннолетней и выйду замуж за кого пожелаю. П Поздравляю. Пандорин присел на подоконник поближе к ветерку. Прошлый раз на вашем ранчо было столько народу, а сегодня пусто. Ребята погнали гурт на железную дорогу, а папа только что уехал в Круг к нотариусу. В три часа сделка, а он хотел перед этим еще в банк заехать, предупредить, чтобы подготовили ячейку. Мистер Стар обещал заплатить половину наличными.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 «Вы не будете богатейшей невестой штата Вайоминг». Он сдвинул брови, за всех сил стараясь сдержать улыбку. «Ах!» — ахнула мисс Каллиган. «Вы будете богатейшей невестой во всей Америке». «Ой!» — ойкнула мисс Каллиган. И тут уж Фандорин рассмеялся. Хоть реприза была и незамысловатой, но на аудиторию произвела сильное впечатление. Он коротко, без лишних подробностей, разъяснил ей смысл своих слов.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 Запнулся на полуслове. Трое пастухов стояли у изгороди кораля и о чем-то переговаривались. Черт! пробормотал Фандорин. Как же я. Что? удивилась Эшлин. Что вы сказали? Прошу извинить, я сейчас вернусь. Он перекинул ноги через подоконник и спрыгнул вниз. Эй, парень! обратился Ираст Петрович на фамильярный американский лад к юноше с красным платком на шее. Ты почему со мной не поздоровался?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 Ниже левого уха виднелся продолговатый синий багровый кровоподтек, след от удара ребром ладони, который называется «Юмесосои», то есть приглашение ко сну. «Привет, крестник!» — Ирас Петрович похлопал, онемевшего Билли по плечу. «Не зря я тебя в живых оставил. Тот то смотрю, глаза знакомые. Голоса не подаешь и зачем-то шею прикрыл. Ну как, поговорим?» Если бы не вороная кобыла, Фандорин вряд ли догадался бы обернуться, слишком уж обрадовался встрече. Но Сельма, совавшая к нему морду поверх барьера, вдруг вскинулась, тревожно заржала и так нервно метнулась в сторону, что Эраст Петрович непроизвольно повернул голову. Заметил боковым зрением движение за спиной. Развернулся. Обмер. На крыльце плечом к плечу стояли трое. Тед Рэтлер, Вашингтон Рид и, это уж было совсем невероятно, Мелвин Скотт для покойника, выглядящий вполне неплохо. Тед держал руку на кобуре, пинг даже на двух. Рид зябко тер ладони и выглядел несколько смущенным. А из окна высовывалась Эшлин Каллиган. Ее зеленые глаза пылали ненавистью, и эта метаморфоза была страшнее всего. Трое пастухов отбежали подальше от Тараста Петровича, не хотели угодить под пулю. Сельма металась в загоне, вскидывалась на дыбы, но чем могла она помочь избраннику своего лошадиного сердца? Я вижу, мисс Каллиган, ваша Салли уже прибрала посуду, сказал Фандорин, чтобы они не думали, будто у него язык присох к горлу. Привет, Мэл! Не ушибся, когда падал в пропасть? У тебя там что было? Перина подложена? Бравада бравадой, но дела были неважные. В кабуре за спиной висел Герсталь. В нем как раз три патрона. Но Фандорин отлично знал, что в быстроте с этими мастерами состязаться бессмысленно. Идиот, прошипела Эшлин. Чуть все не испортил.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 Поэтому, делая замысловатые, ломанные движения, от которых у оппонентов заребило в глазах, он дал себе труд как следует прицелиться. Впервые за последнее время боевые характеристики Герсталя, мягкость спуска и малая отдача пришлись к стати. Гремучий жених успел промазать по вьюнообразной мишени трижды, пинг даже четырежды, прежде чем неравная дуэль закончилась. Двумя выстрелами из маленького шедевра бельгийских оружейников.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 Оглянувшаяся на шум мисс Каллиган воскликнула «О май гад!». Ее изумление было понятно. Только что во дворе стояли четыре человека, один обреченный и трое палачей. Ныне же не было ни души. Если не считать неподвижного скота, душа которого, впрочем, уже успела отлететь. А дело в том, что Рэтлер, обхватив раненый локоть, метнулся за угол дома. И раз Петрович засомневавшийся, стоит ли отпускать мерзавца, за ним.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 Бегал Тед быстро, но, садясь в седло своего рослого жеребца, замешкался. Конь был белый, со следами сажи на крупе. Раст Петрович даже прицелился, но все-таки не выстрелил. Бывший Чубары запустил галопом, оставив позади шлейф пыли и цепочку характерных следов. На подковах — гвозди с квадратными шляпками. «Надо было все-таки оторвать этому всаднику голову», — вздохнул Распетрович. Петрович. «Пусть скажет спасибо мисс Каллиган». Хоть она и крикнула «кончайте его», но все-таки отвернулась, а значит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 «Ты застрелил агента Пинкертона на глазах у шести свидетелей, а твои бредни никто даже слушать не станет!» Следовало признать, что ярость была ей к лицу, особенно растрепавшиеся огненные кудри, ну и, конечно, сверкающие пламенем глаза. «У вас шесть свидетелей, а у меня почти полсотни». И Раст Петрович вытер платком лоб, поскольку немного вспотел от прыжков и бега. И все они видели, как мистера Скотта один раз уже застрелили, да еще и в пропасть скинули. — Ваш хитроумный план провалился, сударыня. Вы чуть было не обвели нас с полковником вокруг пальца, но Конфуций прав. Правильные поступки всегда приводят к правильному результату. — Кто это? Конфуций? — подозрительно спросила Эшлин, лихорадочно что-то соображая. Мудрый человек из к... Китая. — Жалко твоему Конфуцию, только ногу продырявили. Она злобно топнула каблучком, очевидно, так и не придумав, как повернуть ситуацию в свою пользу. Рас Петрович насмешливо поклонился и подался к выходу, не спуская глаз с прелестного создания. Еще пальнет в спину, с нее останется. «Куда же вы?» — с очаровательной непосредственностью вскричала она, порывисто бросаясь за ним. «На телеграф. Нужно послать полковнику старую телеграмму. Одну я уже отправил. Думаю, их вручат одновременно». Он вышел на крыльцо, она не отставала. Глаза уже не исторгали молний, Вид сделался странно задумчив. «Прощайте, мисс».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 Прервавшись, чтобы глотнуть воздуха, мисс Каллиган сказала, «Неплохо. Такого растяпа мужья мне не надо, но для стоянки на одну ночь сгодишься». Фандорин не сразу понял, что означает «one night stand», а когда догадался, скосил глаза на каминные часы. Пять минут одиннадцатого. У старой и корка Каллигана встреча назначена на три. Успеть можно, спасибо телеграфу. «Ты что?» — взвился разум.